Глава седьмая. «Осмелела, да, Ирина?» Губы Демира искривились в неприятной усмешке. «Совсем недавно ты вела себя по-другому. Сон тебя изменил, очень изменил». «Дурак, меня изменил совсем не сон. Я, настоящая я, Ирина, всегда такой была. Но вот тебе как раз знать об этом не обязательно, а то вдруг поверишь». «Я, может, и изменилась». Пожала я плечами. А вот ты остался таким же, каким и был, любителем женских юбок, не знающим слова «верность». «Какая верность? Очнись, детка. Твоя сестра любит меня не из-за верности». И гадкая улыбочка на губах. «Мне все равно», — совершенно честно ответила я. «Думаю, нам лучше сейчас закончить нашу беседу, а то как бы моя сестра не начала искать своего обожаемого мужа. Ты же не хочешь, чтобы нас увидели вместе?» Появятся закономерные вопросы. Договаривала я в пустоту. Адимир убедился, что я не собираюсь прыгать в его постель и оперативно сбежал. Я удовлетворенно хмыкнула и направилась к себе в свою спальню. Хватит с меня сегодня общения с дрожайшими родственничками, а то как бы другие мужья на горизонте не появились. Вряд ли они верностью отличаются, а Ирина девушка, видная. Закрывшись в спальне, я завалилась на постель. Завтра. «Все случится завтра. Мы уедем из этой дыры. Понятия не имею, как долго нам придется ехать в столицу, но уже одно то, что рядом не будет сестер и их мужей, меня несказанно радовало». О императорском дворце в провинции говорили с придыханием. Мол, красота там неимоверная. Все предметы сделаны из золота и серебра. Везде висят мощные магические амулеты. Придворные ходят разодетые в шелка и бархат. И прочее, прочее, прочее. И если хотя бы сотая часть из услышанного мной была правдой, то мне повезло, сильно повезло. В таком месте не может не быть красивого, состоятельного молодого аристократа, которому можно отдать меня в жены. «Дожили!» — негромко пробормотала я. «Говорю о себе как о вещью. Похоже, кое-кто очень хочет замуж. И как можно скорей». Я вздохнула и мечтательно улыбнулась. «Ну, раз сам Бог любви обещал мне мужа, значит, все случится. Обязательно. Надо только немного подождать. Работа учительницы в земной школе научила меня терпению и хладнокровному поведению. Конечно, не всегда и не во всякой ситуации я могла сдержаться, но в основном старалась вести себя так, чтобы ни у начальства, ни у родителей детей никаких претензий ко мне не имелось. Так что теперь в новом мире, в новой жизни я терпеливо ждала. Сначала завтрашнего дня, а затем и обещанного жениха. Но пока... Чтобы не скучать, позвала служанку, приказала ей принести из библиотеки парочку любовных романов. Буду читать и учиться вести себя как местная аристократия. Романчики оказались простенькими и не особо интересными. В одном из них принцесса оборотней почти всю книгу страдала, что не сможет выйти из-за своего телохранителя из вампиров. В этом мире существовало несколько раз. Все они были примерно равны между собой. Различия имелись только в социальном положении. Вот и теперь принцесса, влюбленная в телохранителя, патетично восклицала, мол, был бы он хотя бы герцогом, а не баронетом, я бы за него вышла, а как связать жизнь с тем, кто титулом не вышел? Во втором романчике двое влюбленных мучились из-за невозможности быть вместе, их отцы враждовали, и дети не имели права на любовь к противнику. Закончилось все традиционным хэппи-эндом. В первом случае у телохранителя внезапно обнаружились родичи среди правящей верхушки вампиров. Во втором отцы помирились и поженили своих детей. В общем, обычные сказки для скучающих дам. Но интересовали меня совсем не сюжеты, нет. Я рассматривала характеры героев. Женщина здесь обязана была играть роль скромной овечки, молчаливой и тихой дурочки. Иначе, как утверждалось в обеих книгах, ее замуж не возьмут. У меня же был острый язычок. И я терпеть не могла насилие над собственной личностью. Читая романы, я все больше убеждалась, что при дворе скучать не придется ни мне, ни придворным. «Заговорю», — проворчала я, откладывая в сторону вторую книжку. «Всех заговорю» и «заболтаю». Блин, теперь становится понятным, почему Ерину в жены не брали. Она тоже могла ляпнуть, что думала, и не особо стеснялась в выражениях. «Похоже, именно это» и напугало всех сбежавших женихов. Ну, и храню заодно.